И если лицо не могло опровергнуть обвинительный тезис следствия, то признавало себя виновным. Показательным в этом смысле является сведения, изложенные в протоколе допроса обвиняемого Балазовича от 16 декабря 1929 года. Поскольку в распоряжении следствия есть материалы о моём участии в ВСВУ, А у меня нет убедительных аргументов, которые бы опровергли эти материалы, и допускаю, что я мог забыть о разговоре по делу этой организации, признаю себя её членом. Ряд обвиняемых после длительного содержания под стражей, Голоцкиевич, Дога, Иваница и другие, признали свою возможную принадлежность к СВУ, указав что если эта организация существовала, то они очевидно являлись её участниками, поскольку были знакомы с Ефремовым и другими членами руководящего центра. Так обвиняемый Шило, говоря о своём участии в ВСУ, показал: "В своих предыдущих показаниях я утверждал, что непосредственного участия в организации Союз освобождения Украины не принимал". Но теперь я осознаю, что поскольку я общался с Ефремовым, Никовским, Дурдуповским и другими, и идеологически сочувствовал им и другим уважаемым политическим и общественным деятелям, которые импонировали мне своим авторитетом, то я очевидно был членом контрреволюционной организации Союз освобождения Украины. Хотя задания не имел от руководящего звена этой организации, Теперь я понимаю, что вся работа советская и общественная, которую я проводил, являлась контрпродуктивной, и проводя её, я во вред советской власти ничего не делал. Пытаясь вспомнить и не могу вспомнить о работе организации как таковой и своё личное в ней участие. Следует также отметить, что в показаниях членов руководящего центра СВУ Ефремова Тиховского, Дурдуковского, Никовского, Гермайзы, Гребенетского и Сталецкой Черняховской имеются существенные противоречия, касающиеся времени, места, конкретных инициаторов создания контрреволюционной организации, обстоятельств проведения организационной деятельности. В деле отсутствует также доказательство о наличии программы и устава СВУ. 14 обвиняемых на предварительном следствии показали, что им ничего не известно о программе и уставе организации. Остальные вообще по этому вопросу не допрашивались. Нельзя признать доказанным по делу и факт образования СВУ. Как отмечено в приговоре суда, по поводу создания спилки вызволения Украины в июне 1926 года Послужило полученное Дефремовым из-за рубежа письмо Чиколенко, который извещал о создании организации СВУ среди украинской эмиграции и высказывал предложение об организации такого же союза на территории Украины. Следует однако отметить, что в материалах дела отсутствует такое письмо. Вопрос о его обсуждении на заседании СВУ Также не исследовался. В частности, отсутствие запроса лиц, присутствующих при его ознакомлении, остаётся неясным. Имел ли место факт получения такого письма? Ни в пользу выводов суда и предварительного следствия свидетельствуют материалы дополнительной проверки, полученные следователями органов госбезопасности в 1989 году. Так, было обнаружено в газете Диво за 15 мая 1930 года письмо находившегося в эмиграции украинского учёного Чиколенко от 12 марта того же года из Варшавы, в котором он опровергал сообщения в советской прессе о якобы его причастности к созданию СВУ на Украине, назвав их ложными. И Коленко здесь же пояснил, что единственное письмо он направлял Ефремову из-за границы в 1922 году в связи с археологическими находками, оставленными в Академии наук в Киеве, а не по вопросам политического характера. Других же писем ни Ефремову, никому либо из обвиняемых он никогда не посылал.